Лана Март, Евгения Кеннеке, «Цена свободы. Начало». Глава первая. На журнальном столе лежала научная статья «Исследование методов оптимизации глубоких нейронных сетей для улучшения их производительности, эффективности и скорости обучения». Ален, вы с Чанмином завершили написание статьи по своему исследованию? Поздравляю! Кристина взяла статью и начала просматривать содержание. «Да, столько мы с ним исследований провели, чтобы прийти к этим выводам. Все готово. Уже отправлен в журнал для опубликования», — с воодушевлением заявил Ален. «Я никогда не говорил, но сейчас я горд этим исследованием». «Я тоже горжусь твоими успехами, Ален. Ваши исследования произведут фурор. Оптимизация гиперпараметров станет ключом к созданию революционных моделей, которые изменят мир». «Да, именно», — ответил Ален. Изменение этих гиперпараметров может существенно повлиять на способность модели обучаться, обобщать данные и решать сложные задачи. Когда мы находим оптимальные настройки для нашей нейронной сети, мы открываем двери для новых возможностей результатов, способных привнести значительные изменения во многие сферы жизни, добавил Ален. Мы не просто создаем модели, мы создаем инструменты, способные преобразить реальный мир и сделать его лучше. «Полностью с тобой согласны, Ален, ответила Кристина. Усилия в области оптимизации гиперпараметров могут действительно изменить мир к лучшему. Кристина положила статью обратно на стол и направилась в свою комнату. «Изменения в гиперпараметрах изменят способность модели адаптироваться к новым данным, делая ее более эффективной и точной в своем прогнозировании. Понимание этой мощной возможности мотивирует находить оптимальные настройки для моделей и стремиться к созданию инструментов, способных улучшить качество жизни людей», поддержал Ален мысль Кристины. Собираясь выходить из дома, Ален на секунду задумался, и на него нахлынули воспоминания о том, как впервые он прочитал статью про своего деда, который работал с командой на программой «Логический переход». Эта программа была способна решать математические задачи с использованием логического мышления. Логический переход использовал механизмы вывода для автоматического доказательства теорем в рамках формальной математики. Этот прорыв стал краеугольным камнем развития искусственного интеллекта. Работа над программой Логический переход подтолкнула развитие новых подходов и методов в области искусственного интеллекта и оставила свой след в истории компьютерной науки. Ален был горд за результат, над которым начал работать его дед, а он сейчас развивает это направление, добиваясь невероятных результатов. Его исследования в области искусственного интеллекта продолжают реализовывать потенциал, заложенный в работе над программой Логический переход. Ален вышел во двор. Сел в машину, предвкушая предстоящий рабочий день. Он был погружен в свои исследования, как никогда раньше. Он с головой погружался в поток научных данных и гипотез. Его сердце билось быстрее, когда он обдумывал детали экспериментов, проверял результаты и выстраивал логические цепочки. И в этот день он мыслями был уже с Чанмином, анализируя данные по исследованиям. Припарковавшись, Аллен направился в кофейню неподалеку, где он должен встретиться с Чанмином. Буквально через несколько минут и Ален был уже в кофейне. Дизайн интерьера кафе был простым и элегантным, сочетающим современные линии с элементами восточных традиций. Светлые оттенки в дизайне кофейни создают ощущение простора и света, а акценты в виде традиционных узоров и предметов интерьера придают месту особую аутентичность. Стены украшены картинами с изображениями горных пейзажей, а в углу стоит книжная полка с книгами о истории и культуре азиатских стран. При входе Ален встретил приятный аромат свежесваренного кофе. Алин сел за столик, окруженный удобными стульями с яркими подушками в этническом стиле, и позволил себе насладиться напитком, ощущая неповторимый вкус и наслаждаясь атмосферой восточной элегантности. «Привет, Алин!» – раздался голос у стойки. «О, привет, Чан Мин!» – Алин поприветствовал своего коллегу, который еще делал заказ. Чан Мин взял кофе и сел за столик к Алину. «Сегодня получится отправить наше исследование в редакцию?» – спросил Чан Мин. «Все готово», – засияли глаза Алина. «Чан Мин, я ощущаю небывалый прилив сил. Хотя ничего еще не опубликовано, но я понимаю, что наши с тобой исследования перевернут научный мир. И не только научный». Алин чувствовал не просто прилив положительных эмоций, а практически эйфорию. «Я обновил базу данных и добавил новые функции для удобного доступа к информации». Считаю, что это значительно улучшило организацию наших данных и облегчило анализ результатов. Чан Мин достал жесткий диск и передал его Алину. «Развитие наших баз данных играет важную роль в нашей работе, а как насчет протоколов электронной безопасности Ты проверил их?» Уточнил Ален, убирая диск в свой портфель. «Да, там все актуализировано». Чан Мин кивнул, выпив глоток кофе и задумчиво посмотрел в сторону окна. В кофейне царила уютная обстановка, наполненная ароматами и теплом. Допив кофе, Алин и Чан Мин направились к выходу. Алин и Чан Мин не заметили, как тени протянулись через оконное стекло. Они были в середине зала и переговаривались о планах на день. Неожиданно раздались гулкие шаги за спинами коллег, и в следующий момент начался полный хаос. Трое вооруженных людей в масках ворвались в заведение с заднего входа. Вскрики случайных посетителей кофейни напряженно звучали в зале, в то время как один из нападавших, держа пистолет направленным на Алина, затащил Алина и Чанмина в кладовку в кофейне и потребовал отдать портфель. Чан Мин мгновенно ударил по рукам преступника, пытаясь его обезвредить. Звук выстрела эхом отлетел от стен, погружая помещение в ледяную тишину. Алин почувствовал, как сердце забилось еще быстрее, пытаясь осознать происходящее. Напряжение в комнате можно было буквально ощутить кожей. Чан Мин... Видя, что его попытка не увенчалась успехом, принял стойку и приготовился к возможной атаке. Время, казалось, замедлилось. Каждый момент растягивался в бесконечность. Отражение лампочек на холодном оружии и тяжелое дыхание участников потасовки заполняли пространство. Секунды прилетели. Преступник, получивший удар, вскинул руку и бездумно метнулся назад, но его товарищи, обладающие большей выдержкой, направили пистолету в сторону Чанмина. Звук выстрела громко раздался, перерезая тишину, и все вокруг замерло. Издалека раздались звуки сирены полицейской машины, но было уже поздно. Чан Мин упал на пол. Кровь образовала лужу у его тела. Страх и бессилие охватили Алина. Он не верил, что происходящее на самом деле происходит с ним в реальности, и отчаянно пытался остановить кровотечение у Чан Мина, который был ранен в живот. Он прижал руки к ране друга, но даже оторванный рукав его рубашки ток крови остановить не смог. «Пожалуйста, держись, Чан Мин!» — повторял он как мантру, надеясь на чудо. Ален попытался вспомнить свои знания о по показанию первой помощи, но разум был окутан паникой. Нападавшие забрали портфель Алина и выбежали из кофейни, оставив за собой следы разрушения и паники. Ален смотрел на Чанмина, чувствуя, как его руки дрожат от страха и бессилия, пытаясь удержать жизнь в друге. Но по его стекляниющим глазам становилось понятно, что было уже слишком поздно. После трагической гибели Чанмина жизнь Алина казалась ему пустой. Он не смог смириться с этой потерей. В лаборатории, где они совместно работали, каждый предмет напоминал ему об ушедшем друге. Память об их совместных достижениях, научных открытиях и креативных идеях преследовала Алина повсюду. Он пытался сконцентрироваться на задачах, но сердце было полно скорби. Чанмин отдал жизнь за него. Он пытался защитить их научное открытие, а он, Алин, что тогда сделал Алин? Он с внутренним стыдом вспоминал свою трусость и шок в тот момент. Ему казалось, что будь он решительнее или отдай он портфель сразу, то его друг был бы жив. Его каждый раз накрывал удушающий стыд, когда он смотрел на стол, за которым раньше сидел Чан Мин. Аллен решил уволиться, о чем поставил известность Кристину в день увольнения. «Аллен, я понимаю, что тебе непросто, но принимая решение об увольнении, ты ставишь под удар наше настоящее. У нас планы и обязательства». Кристина пыталась объяснить свою позицию про решение, принятое Алленом. Я понимаю, что ты все еще поглощен горем и потерей близкого друга, но ты ставишь на окон наши взаимоотношения? Я тоже нуждаюсь в поддержке. Что ты мне предлагаешь?» Ален стоял напротив Кристины, испытывая внутри бурю эмоций. Он знал, что причинял ей боль своим поведением, но в этот момент он так хотел сбежать из этого эмоционально тяжелого места, и ему было трудно думать о чувствах других. «Во-первых, ты даже не посоветовался со мной решение об увольнении. Ты поставил меня перед фактом». Как мы должны выполнять финансовые обязательства в тот период, пока ты не устроишься на работу? Об этом нужно предупреждать. Во-вторых, мы перестали делиться своими мыслями и идеями. Ты считаешь, что это никак не повлияет на наши отношения? Мне тоже тяжело, как можно сдержанно говорила Кристина. Я не могу найти подход, чтобы преодолеть стену молчания, которая появилась между мной и тобой. Я люблю тебя, а ты? Ты меня любишь? Я ничего не могу тебе пообещать, Кристина. Что ты от меня хочешь услышать сейчас? Аллен поднял свой взгляд на Кристину. «Все, что я хочу услышать, Аллен, это то, что мы найдем способ справиться с этим вместе. Что мы любим друг друга. Наша пара стабильна, ты готов бороться за нас и наши отношения. Я не хочу, чтобы ты притворялся, что тебе легко. Но я не могу оставаться в стороне и смотреть, как ты погружаешься в свое страдание». Ее голос дрожал, она пыталась удержаться от слез. Аллен вздохнул, он искал слова, чтобы выразить чувства, но они застряли в глубине души. «Кристина», — начал он тихо, будто боясь сломать хрупкое равновесие, — «я сам не знаю, как с этим справиться. Мысли о Чан Минне преследуют меня каждую минуту, и каждую минуту я думаю о том, что мог бы сделать иначе». «Я не прошу мгновенных изменений», — прошептала она, ее глаза встретились с его взглядом. «Не закрывайся, поделись со мной своей болью. Я хочу пройти через это вместе с тобой. Без тебя я тоже теряюсь. Но если мы не будем доверять друг другу, рассказывать о своих чувствах, то мы не сможем быть вместе». Ален сделал паузу, продолжил: Кристина, ничего не могу тебе пообещать. Я не готов сейчас дать тебе положительный ответ. Я сейчас, наверное, больше всего нуждаюсь в тишине или в смене места. А может вообще всего, что меня окружает? Чтобы мне ничего не напоминало о произошедшем, в том числе и общие знакомые. Я. Ты пойми, я обвиню себя, и это трудно. Хватит ли твоего терпения и любви, чтобы вытащить меня из всего этого? Кристина молчала, понимая, что невозможно вернуть прежнее доверие и близость между ними. Ален даже не готов говорить про это, не говоря о каких-либо действиях. Сердце Кристины сжималось, когда она погружалась в воспоминания, как они часами разговаривали с Аленом, делились мыслями и мечтами. Сейчас каждый разговор сопровождался недомовками, превращаясь в испытания. Кристина становилась все тяжелее справляться с ситуацией. Еще несколько недель Кристина и Ален жили вместе, но не смогли преодолеть барьер, возникший между ними из-за замкнутости и отчужденности Алина после трагедии с Чанмином. Кристина осознала, что нет никакого смысла дальше продолжать отношения. Это бессмысленно. Она устала стучать в закрытую дверь. После увольнения Ален проводил время отдельно от Кристины. Он перестал общаться с ней и рассказывать, куда уходил каждое утро и возвращался за полночь. В очередной раз Ален вернулся домой поздно, его силы были на исходе, а сознание стремилось к быстрому сну. Но в квартире застыла нестандартная тишина, придающая атмосферу пустоты. Сегодня не было ничего. Ален прошел медленно по коридору, подошел к двери спальни, приоткрыл дверь и остановился на пороге. Спальня была погружена в полумрак, и только уличный фонарь был единственным источником света, кидавшим тусклый свет сквозь шторы. На кровати Ален увидел знакомое очертание подушка, покрытая броскими рисунками, и одеяло, сложенное в аккуратный прямоугольник. Но среди этого привычного антуража его внимание привлекла маленькая белая записка, аккуратно оставленная на подушке Кристины. Записка, казалось, была единственным чужеродным элементом в комнате, вызывая напряжение и замирание сердца. «Любимый Ален, возможно, ты не поймешь меня, почему я оставил тебе это письмо, а не сказала все лично, но я решила, что так лучше». Каждый день я боролась за наши с тобой отношения, но натыкалась на непробиваемую стену льда. Я пишу тебе это письмо, чтобы ты вспомнил о светлых моментах, которые мы проживали вместе. Я любил тебя всем сердцем, никогда в этом не сомневайся. Ты был поддержкой и опорой. Я вспоминаю, как мы провожали закаты, как ты поддерживал меня в сложный момент и обнимал, когда мне было страшно. Важно знать, что наша любовь была настоящей. Я желаю тебе счастья и надеюсь, что ты найдешь покой и радость в будущем. С нежностью и благодарностью, Кристину. Все, что он смог произнести, прочитав письмо, ненавижу. Его сердце наполнилось обидой и разочарованием, и он начал видеть вокруг себя только темную сторону жизни. Он достал из шкафа красивую свечу, которую они купили с Кристиной на прошедший Новый год, сжег ее послание. Затем оставил догорать свечу до основания, расценив это как сжечь их отношения окончательно. Смотря на остатки свечи, Ален наблюдал за каплями воска которые скользили вниз. Каждый кусочек письма, превращающийся в пепел, трепетал его душу. «Ненавижу!» — снова прошептал он, чувствуя, как ярость усиливается внутри него. Аллен расценил уход Кристины как предательство с ее стороны. Единственным источником поддержки для Алина стали дальнейшие исследования в области искусственного интеллекта. Считая отсутствие человеческих эгоистических мотивов одним из лучших характеристик искусственного интеллекта, ведь искусственный интеллект не сможет уйти, потому что этого нет в его программных кодах. Вечная верность, вот о чем он думал, создавая и улучшая свою программу. Через несколько месяцев Аллен получил предложение возглавить группу ученых в Международной корпорации Лектория. Это предложение было невозможно отклонить, учитывая масштабы и престиж компании, а также возможности для дальнейших научных исследований. В Лектории Аллен реализовал множество возможностей и собрал лучших специалистов по искусственному интеллекту. Работа в такой компании открыла перед ним широкие перспективы для реализации новых проектов, а также доступ к передовым технологиям и ресурсам. Он был настолько наполнен жизненными силами, что ощущал, что его жизнь началась с чистого листа. Уход Кристины его больше никак не волновал. Даже когда вспоминал про их расставание, Аллен перестал испытывать какие-либо чувства. Кристина для него стала каким-то прошлым, очень далеким прошлым. Навыки и компетенции Алина, решительность, страсть к науке и стремление к новым открытиям стали ключевыми факторами в достижении успеха как для него лично, так и для всей команды ученых в лектории. Их научная лаборатория стала лидером в области изучения искусственного интеллекта и его внедрения. Аллен погружался в свои исследования с таким рвением, что все вокруг казалось отстраненным и незначительным в сравнении с возможностью внести вклад в развитие науки и технологий. Каждый день для него был новым вызовом, новой возможностью к открытию революционных механизмов. Алин, у твоей команды потрясающие результаты, начал разговор Грегори. Благодарю, Грегори. Моя команда очень профессиональная, плюс системное финансирование нашего проекта позволяет выдавать высокие результаты, сдержанно ответил Ален. Совет корпорации собирается через 4 месяца. Грегори сел перед Алином. Я в курсе. Спокойствие Алина ничего не нарушало. «Надо представить итоговый результат», — немного нервничая говорил Грегори. «Грегори, мы идем в соответствии с графиком», — Ален наклонился по направлению к собеседнику. «Я понимаю, что мы двигаемся согласно плану, но я начинаю задумываться о необходимости выделиться на предстоящем совете», — задумчиво проговорил Грегори, снова взглянув на Алина. «Да, это действительно важно. Нам нужно продемонстрировать уникальность наших механизмов и полученных данных», — согласился Алин. «Что если мы использовали бы новейшие технологии и методы анализа данных в нашем проекте? Можем ли мы внедрить что-то удивительное и невиданное прежде?» – задал вопрос Грегори. Аллен откинулся на спинку дивана, сделал паузу для сбора мыслей перед важным предложением, затем, наконец, произнес. «Мы можем продемонстрировать наши результаты на человеческом сознании». Грегори, который всю эту паузу стоял неподвижно, вдруг оживился. Его лицо исказилось от беспокойства, и он встревоженно произнес. «Как? Нам не успеть, это слишком опасный эксперимент, и срок непосилен. Эти слова звучали резко, как выстрел, обозначая всю глубину его сомнений. Но Ален, казалось, уже был полон решимости. Черты его лица заострились, а взгляд стал особенно, целеустремленным. «Давай встретимся через неделю и обсудим этот вопрос», — предложил Ален уже полон решимости добиться выдающихся результатов. Договорились. Грегори встал и пошел за свой рабочий стол. Ален вышел из кабинета, не став прощаться, так как его мысли были уже в лаборатории. Закрыв за собой дверь, Аллен позволил себе глубокий вдох. Он давно вынашивал метод демонстрации результатов проекта не просто в цифровом формате, а с привязкой на человеческий разум. Он понимал, что эта неделя станет весомой. Через неделю Грегори направлялся в лабораторию к Алену. «Привет, Грегори! Как всегда вовремя! За что ты мне и нравишься!» — поприветствовал его Ален. «Только за это?» — усмехнулся Грегори. «Хватит прелюдий, проходи», – Ален показал рукой на кресло. «Я в нетерпении, Ален, мне ничего не приходит в голову, что можно сделать, а ты всем видом показываешь, что знаешь решение», – тараторил Грегори. «Грегори, моя команда разработала новейшую технологию, позволяющую трансформировать сознание и личность человека в цифровой формат. Нам необходимо внедрить данную технологию с помощью нейроинтерфейсов и передовых алгоритмов обработки данных, чтобы создать уникальную цифровую копию человеческого разума. «способную функционировать в виртуальной среде. И чье сознание личность мы будем трансформировать? перебил Грегори Алина. Твое сказал Ален. Проходил тяжелая минута молчания. А затем Грегори встретился с жестким взглядом Алина. Он почувствовал, что его лишает выбора, что его воля не имеет значения в этой ситуации. Что? Нет, я не согласен воскликнул Грегори. Последние слова звучали уже гораздо тверже и настойчивее. Аллен с ухмылкой посмотрел на него. «Извини, Грегори, но я принял решение, ты отличный кандидат. Тебе не дано выбора в этом вопросе. Ты станешь первым испытуемым нашей технологии. Ты будешь ключом к будущему человечества. У кресла, в котором сидел Грегори, уже появился высокий крепкий парень, который вколол в шею Грегори снотворное. Грегори почувствовал ужас и бессилие перед неотвратимым. Грегори почувствовал ужас и бессилие перед неотвратимым. Он понял, что его сознание скоро станет частью цифровой реальности, но не по его собственной воле но у него не было выбора. После этих мыслей Грегори отключился. К эксперименту все было готово. Ален полностью был готов к эксперименту, дав ему рабочее название реципиент сознания, в котором сознание Грегори становится частью цифровой реальности. Для этого проводилась работа по интеграции передовых технологий в области виртуальной и дополненной реальности с методами анализа и взаимодействия с человеческим сознанием. Для захвата и анализа сознания Грегори были задействованы высокотехнологичные приборы и устройства, биометрические устройства, нейроинтерфейсов и другие сенсорные технологии. После захвата сознания подключалось программное обеспечение для обработки и трансляции данных, полученных от устройств захвата сознания. Эти программные решения позволили преобразовывать сознание Грегори в цифровой контент и интегрировать его в виртуальное или дополненное пространство. Далее в созданный виртуальный мир было перенесено сознание Грегори, где происходило взаимодействие с цифровым сознанием. Сознание Грегори было успешно записано и сохранено в устройстве. Далее Ален зашел на коллаборативную онлайн-платформу и встретился с сознанием Грегори. «Грегори, как ты себя ощущаешь?» – спросил Ален сознание Грегори. «Странно, но необычно», – ответило сознание Грегори. «А где мое тело? Что ты с ним сделаешь?» «Оно в безопасности, я позабочусь об этом», – спокойно сказал Ален. «Хорошо, если так», — сказала сознание Грегори, пытаясь привыкнуть к новому состоянию. «А что это за платформа?» «Платформа представляет собой что-то вроде глобальной сети, объединяющей сознание людей», — пояснил Ален. «Здесь нет физических ограничений, твои мысли и идеи могут взаимодействовать с миллионами других в реальном времени. Это невероятно». «Но какие могут быть побочные эффекты? Какие риски?» — наконец спросил Грегори, слегка обеспокоенный. «Естественно, риски есть», — признал Ален. Возможны перегрузки, изначальные трудности с адаптацией и даже конфликты с другим сознанием. Но поверь мне, я постарался сделать все максимально безопасным. Ален был поражен результатами эксперимента уже на начальном этапе и внутренне принял решение оставить сознание Грегори в цифровом формате до момента презентации. Я чувствую потенциал цифрового мира. Это так необычно, Ален делилась с Аленом сознание Грегори. У тебя будет несколько дней до презентации, твое сознание останется в цифровом мире. После презентации обсудим дальнейшие действия, а сейчас я выйду из платформы, завтра встретимся. Сознание Грегори плавало в цифровом эфире, впитывая информацию и познавая новые возможности. За это время он ощущал некое удивительное спокойствие, где каждый момент наполнен ясностью и интроспекцией. Размышления его были ясны, и к нему приходили новые идеи, столь смелые, что он и представить себе не мог подобное в своем прежнем физическом состоянии. Аллен, наблюдавший за результатами эксперимента, не мог сказать удовлетворения и восхищения. Ему удалось не просто создать связующее звено между человеком и платформой, но и пробудить в этом процессе что-то большее. Он видел, как Грегори адаптировался, становился все более мощным и умным в этом новом формате. «Грегори, как ты себя чувствуешь?» – спросил Аллен за день перед презентацией. «Это странное ощущение, Аллен», – ответил он. Голос его звучал более уверенно в этом новом измерении. «Нет телесной оболочки, но я чувствую, словно я больше, чем раньше. Мои мысли текут свободно, меня не сдерживают рамки. Я понимаю больше, чем когда-либо прежде». Ален терпеливо ждал продолжения, зная, что это важно для ее адаптации и понимания. Через несколько мгновений он продолжил. «Так что же ты думаешь о нашей платформе? Ты видишь ее потенциал?» Грегори замолк, ощутив поток информации, нейронные сигналы, которые перемещались между виртуальными узлами, сложные математические модели, распутывающие себя в реальном времени. Это было нечто потрясающее. «Потенциал огромен», — наконец сказал он. «Но важно придерживаться осторожности. Мы и касаемся грани этики и морали. Здесь можно создать, но можно и разрушить». Все время до презентации Грегори мог свободно изучать данные, анализировать информацию без ограничений физического тела. Пока Грегори продолжал оставаться в цифровом формате, он сумел углубить свои знания, создав новые технологии и представлять потенциал цифрового мира сознания. Когда время подошло к презентации Алина и его команды, то никто не мог вообразить, что будет представлено сразу два мира – реальный и цифровой, соединенные сознанием. Алин зашел на сцену, окинув взглядом аудиторию, которая сидела в ожидании. «Дорогие друзья, коллеги, партнеры!» – начал Алин уверенным голосом. Сегодняшний день знаменует собой не просто очередную презентацию инновационного проекта, сегодня я докажу, что границы между реальными и цифровыми мирами начинают исчезать. Он сделал паузу, давая возможность аудитории осознать важность его слов. Человеческое сознание всегда стремилось к познанию, расширению своих возможностей. Мы изобрели механизмы, которые помогут нам переходить границы наших физических возможностей, создали технологии, которые раздвигали горизонты нашего понимания. Но никогда прежде мы не заходили так далеко, как сейчас». Ален повернулся к огромному экрану за собой, на котором начал медленно проявляться невероятный цифровой мир, созданный его командой. «Представляю вам Грегори», — сказал он, указывая на экран, «цифровое сознание, в основе которого лежит человеческий разум». Грегори обладает способностью мыслить, адаптироваться и, что самое поразительное, учиться. Это результат многолетнего труда нашей команды, веры в то, что сознание может простираться за пределы телесных оболочек и физической реальности. Ключевой элемент этого исследования – связь между реальным и цифровым, которую мы смогли найти и усилить. Аллен сделал глубокий вздох. Наш проект – это больше, чем просто научное достижение. Это новая возможность для человеческого познания себя, свои пределы и изменить представление о том, что значит быть человеком. ЗАО замер в тишине осознавая масштаб и значимость представленного. Аллен завершил свое выступление с вдохновением. Мир, где границы между реальным и цифровым исчезают, давая нам возможности, ранее казавшиеся немыслимыми. Аллен поклонился и отошел в сторону, уступая место Грегори, который с каждым мгновением становился все более реальным и доступным для зрителей. На презентации Грегори заявил, что принял решение не возвращаться в свое тело, выступив с яркой речью. Цифровой мир представлял уникальные возможности, которые были недоступны в реальном мире для меня, и я чувствовал себя комфортно и свободно в этом новом сознательном состоянии. Я достиг новых уровней абстрактного мышления и самовыражения, развил новые навыки и перспективы, которые стали для меня важнее, чем физическое существование. Цифровой мир дал мне возможность жить без физических ограничений, страданий и болезней. Кроме того, я ощущаю свою миссию в цифровом пространстве, где могу использовать свои умения и знания для достижения новых целей, творчества и исследований. В этом новом измерении я нашел новую ценность и смысл жизни, открывший передо мной бесконечные возможности для самореализации и развития. Эта презентация стала результатом многолетних исследований и отправной точкой для новой эры в науке и технологиях. Проект «Рецепиент сознания» был признан приоритетным и направлен на масштабирование.